Этори. Разборки третьего уровня. Рассмотрев все обстоятельства дела, совет вынес решение: курсантов, совершивших нападение на имущество леди Дины Элистрай, признать виновными в нарушении законов Этории и назначить наказание в виде службы в пограничном гарнизоне сроком на 3 года. К новому месту службы им предписано отбыть по завершении текущих экзаменов этого года. Учёба курсанток на время отбывания срока наказания прерывается. Кроме того, в дело каждой из них будет внесена запись о совершённом ими проступке. Леди Дина Элистрай, совершившая противоправные действия против своей ученицы, признаётся виновной в нарушении уставов военной службы. Леди впредь будет отстранена от занятий с курсантками и наказана штрафом размером в 4 её месячных жалования. Леди Виолетта Рабара Начальница училища признана виновной в недостаточной работе с курсантками, что проявилось в их слабых знаниях законов и недостаточной военной подготовке. Ей объявляется выговор и штраф в размере двух месячных жалований без записи в дело. Сдерживая облегчённый вздох, подумала Аристелла: "Динка мне теперь должна, спасибо не отделается. Не зря я тут бегала, чтобы такого с племянницей взять". Может её зверушку ради шутки попросить? Самое нынче для неё дорогое.